Глава 6. Снова в Москве. Триумф и новое изгнание. 1. На пути в Москву Аваком повсюду видел торжество никонианцев, новый уклад храмовой службы. Переформированная церковь стала административным, деловым, жестко упорядоченным предприятием. Из сферы горней и таинственные сдвинулась ближе к сфере мирской, практической. Облачения святых отцов стали богаче, сверкали шитьем. Службы сильно сократились по времени, приходских священников назначали сверху. Все доходы монастырей отправлялись в Москву, в монастырский приказ и далее пополняли государственную казну. Покаяльные семьи были отменены. Теперь человек не мог сам выбрать себе исповедника, а обязан был ходить к исповеди и прочим таинствам только к папу своего прихода. Эвакум вернулся в Москву в конце весны 1664 года. Сибирское хождение его продолжалось более 10 лет. В Сибири он потерял двоих сыновей, но родил дочь. Покрытое расстояние, сначала пешком или на конных повозках, затем по извилистым сибирским рекам, самого ком определяют в 20 тысяч верст, более 21 тысячи километров. Христофор Колумб, открыв Америку и вернувшись домой в Лиссабон, преодолел существенно меньшую дистанцию. По пути назад Авакум побывал в местах, где позже появится Екатеринбург, в большой колонии староверов на озере Шарташ. Одноименная слобода Шарташ официально основана вроде бы в 1672 году, но первые скиты там появились гораздо раньше, сразу же после начала гонений. В этих скитах Авакум побывал и произносил там проповеди за 50 лет до основания Екатеринбурга. А когда появился и заработал в этих местах железоплавильный завод, Шартошские староверы стали массово наниматься на работу и постепенно прибрали завод к рукам, так что официальное начальство ничего не могло предпринять без согласования с лидерами старообрядческой общины. Еще позже Екатеринбург превратился в неофициальную столицу сибирских и уральских старообрядцев. Фактически и завод, и старый Екатеринбург построен их руками, и дух старообрядчества сохранился в столице Южного Урала до сих пор. Ко времени возвращения Аввакума из Сибири Никон уже оставил патриарший престол. Причина прозаична. Его занесло, он утратил чувство меры и оказался раздавлен непомерной спесью и амбициями. Он попытался утвердить церковную власть выше светской, обратиться в католического папу. Рассорившись со всеми боярами и самим царем, Никон гордо удалился в самоизгнание в им же основанный монастырь Новый Иерусалим. Но перед тем ему удалось одержать важную победу. В Москве было раскрыто инкогнито сосланного и нелегально вернувшегося авторитетного старообрядца Иоанна Неронова. Он постригся в монахи и принял имя Григорий. Под угрозой отлучения от церкви, а может быть по другим причинам нам неведомым, Неронов после разговоров с Никоном принял его сторону, то есть отрекся от старой веры. Разумеется, Никон предал этот факт огласки. В его руках оказался не просто рядовой перебежчик. Неронов считался лидером противников реформы. Сильный, суровый, решительный и смелый человек, претерпевший гонения, он больше других подходил на роль духовного вождя врагов Никонианства, но не стал им. И когда в Москву вернулся Авакум, его тут же провозгласили взамен Неронова новым лидером староверов без всяких дискуссий и сомнений. Царской семье староверам благоволила царица Мария Ильинична и весь стоявший за ней могущественный клан бояр Милославских. В других богатых боярских семьях тоже нашлись те, кто не поддержал реформу. Были люди чистосердечные, искренние сторонники древнего благочестия. Но больше было других, использующих внутрицерковный конфликт для достижения практических целей. Положение милославских не было надежным. Менее знатные боярские роды ждали момента, чтобы подвинуть фаворитов с выгодных должностей. Как только вакуум появился в Москве, его тут же задействовали в игре. Десять лет скитания и лишений закалили Авакума. Теперь это был сверхчеловек, выдубленный забайкальскими ветрами, обожженными морозами, темнолики и видевший такое, что другим и не снилось в самых страшных кошмарах. Изнеженные московские обыватели толпами стекались на проповеди Авакума. Он вошел в моду. Его дружбы искали сановные вельможи, их жены и дочери. Авакума звали на ученые дискуссии в дома царедворцев. И сам царь ломал шапку перед батькой Авакумом, справляясь о его здоровье. Это была высшая точка судьбы его, времена взлета счастливые. Здесь надо нам порадоваться вместе с ним, поскольку этот человек познал не только лишение, голод и смерть, но и восторг победы. И высшая справедливость тут была ему явлена. Судьба и Бог дали ему краткое время торжества. Не всем такое дают, но ему дали». Его предшественника Неронова судьба не наградила триумфом. Всю свою долгую жизнь Неронов мыкался, бился за истину, но не познал ни славы, ни почета и в итоге сдался. Патриарх Никон набрел наслаждение вершины власти, упивался роскошью. Но, как любой другой лжецарь, получил лишь фальшивые почести, но не подлинное уважение народа. Афанасий Пашков, воин, насаждал власть кулаком и шелепой, но проиграл свою главную битву. Так тоже бывает. Есть генералы-победители, есть генералы-проигравшие. А протопопа Вакум недавно, мало кому известный выходец из толщи народной, самородок, обреченный на смерть, наскоро выпнутый из Москвы, неожиданно при стечении чудесных обстоятельств вдруг вернулся в столицу в силе и славе. Как он, просвистанный ледяным ветром, познавший вкус мертвечины, не похож был на столичных белолицах калёных ученых книжников теоретиков, мастеров демагогии. С каким снисхождением смотрел он на Семена Полоцкого и прочих звездочётов и придворных богословов. Какие великие надежды были в нем тогда, какое воодушевление он испытывал. Никон, сидя в своей Иерусалимской резиденции, только скрипел зубами от зависти. Кто такой был этот авокум, десять лет назад вышвырнутый в ссылку? Он должен был пропасть навсегда, исчезнуть, утонуть в Ангаре, в Байкале, в Шилке, пасть от стрелы Тунгуса, умереть от голода в Нерчинске вместе с женой и детьми без следа и памяти. Сколько таких смелых и принципиальных было сослано и погублено. А этот умудрился прошагать половину мира, битый, поломанный, умирал, не умер, погибал, не погиб, утонул и выплыл.